Глава 17. Предсказание будущего. Часть 2. Тревожность. Если вы подвержены второй распространенной форме этого искажения, значит, вы говорите себе, что вам грозит опасность, и вот-вот случится нечто ужасное. Именно это искажение становится причиной тревожности и страхов. Вот несколько примеров. Первый. Боязнь публичных выступлений. Вы говорите себе, что когда выйдете к слушателям, то не справитесь и выставите себя дураком. Второй. Страх полетов. Вы убеждаете себя, что самолет может попасть в зону турбулентности и упасть. Третий. Панические атаки. Вы говорите себе, что вот-вот умрете, потеряете контроль или сойдете с ума. Четвертый. Ипохондрия. Вы убеждаете себя, что можете умереть от какого-то жуткого заболевания вроде рака, если не пойдете к врачу и не проверитесь, снова, снова и снова. Пятый. Застенчивость. Вы говорите себе, что если попытаетесь общаться с людьми, то скажете что-то глупое и будете казаться идиотом. Шестой. Синдром стеснительного мочевого пузыря. Вы убеждены, что если попытаетесь пописать в общественном туалете, то замрёте и не сможете. Люди заметят это и осудят вас. Седьмой. Агорофобия. Вы считаете, что если выйдете из дома в одиночестве, то в итоге столкнётесь с панической атакой в магазине или в автобусе, и никто не сможет вам помочь и спасти вас. Восьмой. ПТСР. Вы полагаете, что-то ужасное, изнасилование, ограбление или нападение снова повторится, если вы не будете постоянно бояться и держать ухо востро. 9 ОКР. Вы считаете, что если не будете несколько раз проверять конфорки на плите, ваш дом сгорит. 10 Фобий. Вы убеждаете себя, что то, чего вы боитесь, кошки, собаки, пчелы, кровь, высота или молния, невероятно опасна. Одиннадцатый. Тревожность перед экзаменами или выступлением. Вы считаете, что если не будете постоянно волноваться, то провалите экзамен или не сможете хорошо показать себя на концерте или в спортивных соревнованиях. Двенадцатый. Общая тревожность. Вы постоянно волнуетесь и думаете о том, что еще ужасного может случиться. Например, ваши дети попадут в аварию после выпускного или муж вдруг умрет от сердечного приступа. Знакомы ли вам такие страхи? А ведь список далеко не полный. Тревожность — одна из основных в мире эмоциональных проблем. На самом деле тревожность возглавляет этот список. Неважно, какой именно тип тревожности испытываете вы, предсказание будущего здесь всегда замешано, как и множество дополнительных искажений, например, телепатия, все или ничего, утверждение «должен, не должен», эмоциональная рационализация, ярлыки и преувеличение. Эти искажения всегда присутствуют при тревоге и невротических переживаниях. Тревожность, как и депрессия, — это результат обмана нашего сознания, который возникает из-за искаженных мыслей. А вот здоровый страх — это следствие правдивых негативных мыслей. Например, если в вашем районе много хулиганов и ограблений, страх помогает вам выжить. Стыд тоже ходит рука об руку почти с каждым видом тревожности. Особенно это справедливо в том случае, если вы боитесь публичных выступлений или страдаете от панических атак. Вы можете говорить себе, что не должны так себя чувствовать и что с вами что-то не так. Сложно спрятать тревожность, потому что вы боитесь чужого осуждения и того, что люди сочтут вас ненормальным, если узнают, как неуверенно вы себя ощущаете. Тревожность отличается от депрессии, но эти состояния часто сопровождают друг друга. У половины пациентов, которые страдают от тревожности, показатели уровня депрессии по моей шкале также высокие. А если присмотреться к тем, кого мучает депрессия, то станет ясно, что почти все они борются и с разными формами тревожности. Если вы хотите излечиться то у меня для вас хорошие новости. Возможность быстрого и долгосрочного излечения тревожности невероятно высока. Однако для того, чтобы полностью исцелиться, вам придется побороть два типа сопротивления. Вспомните третью главу. Мы обсуждали сопротивление результату и сопротивление процессу. Сопротивление результату означает, что вы испытываете смешанные или даже негативные чувства по поводу исцеления. Сопротивление процессу означает, что для исцеления мало нажать волшебную кнопку. Вам придется что-то сделать для этого, а вы этого делать не хотите. Что вызывает сопротивление результату? Почему вы, страдая из-за тревожности, можете испытывать по поводу исцеления смешанные чувства? И при тут сопротивление процессу? Что же такое вам придется сделать, если вы хотите забыть о тревожности? Подсказка. Если хотите схитрить, найдите в третьей главе таблицу о сопротивлении. Я не против, если вы подглядите. Назовем это исследованием. Честно говоря, я даже надеюсь, что вы часто возвращаетесь к уже прослушанным главам этой книги. Перед тем, как продолжить прослушивание, заполните таблицу, прикрепленную в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мой ответ. Какова же причина сопротивления результату? Ответ — магическое мышление. Это значит, что несмотря на то, что вы страдаете от тревожности и хотите от нее избавиться, какая-то часть вас не радуется лечению, поскольку вы уверены, что тревожность вас волшебным образом защищает и помогает вам. Если подумать о каком-то конкретном виде тревоги, это становится очевидным. Например, я недавно лечил свою пациентку Энни от ОКР. Энни мыла руки полсотни раз в день, поскольку боялась заболеть. Кожа кистей у нее была красная, грубая и сухая. Когда я спросил Энни, нажмет ли она на волшебную кнопку, чтобы сразу же исцелиться от ОКР, та, скорее всего, испытала смешанные чувства. Ведь исцеление означало, что она перестанет мыть руки снова и снова, а значит, может заразиться. А если она заразится и потом прикоснется к своим детям, то они тоже заразятся, могут заболеть лейкемией и умереть. Возможно, вы понимаете, почему у Энни были смешанные чувства по поводу волшебной кнопки. Магическое мышление заставило ее думать, что невероятная тревожность помогает ей сохранить детей живыми и здоровыми. Это может звучать безумно, но если вы страдаете от тревожности, то вам почти наверняка свойственно «магическое мышление». Например, если вы тревожитесь из-за экзаменов, то, возможно, думаете, что тревожность нужна вам, чтобы хорошо учиться и сдавать все на пятерки. А если вы боитесь высоты, то убеждаете себя, что тревожность поможет вам выжить, ведь вы будете осторожничать и не пойдете туда, где есть риск упасть. Но при же здесь сопротивление процессу? Ответ — раскрытие. Это означает, что для полного исцеления вам придется столкнуться с тем, чего вы боитесь больше всего — Но это очень неприятно. Раскрытие — такая гадость. Тревожность может быть невероятно неудобной и невыносимой. Знаю это по личному опыту, я страдал буквально от всех возможных видов тревожности. Неважно, какая была у вас, у меня она тоже точно была. Я знаю, как это тяжело, и какой же радостью будет с ней справиться. Если вы сопротивляетесь и избегаете раскрытия, ваши шансы на полное исцеление равны нулю. А вот если вы согласитесь столкнуться со своими страхами, то вероятность излечения близка к стопроцентной. Если Энни хочет справиться с ОКР, что именно ей придется сделать? То, чего она так не хочет? Как именно ей придется раскрыться? Запишите ваши мысли, а потом продолжайте слушать. Мой ответ. Надеюсь, догадаться было не слишком сложно. Ей придется трогать вещи, которые она считает зараженными, и не мыть руки. А потом она должна будет прикоснуться к своим детям. Первое, что я сделал, это попросил Энни потрогать немытыми руками коробку, где хранил регистрационные талоны пациентов. Я сказал ей, что так она за один раз могла бы заразить человек 100. Ее это позабавило, но ей было очень страшно трогать талоны. Она понимала, что ее негативные мысли смехотворны, но на каком-то уровне продолжала верить, что подвергает опасности всех тех, кто будет касаться этих талонов впоследствии. Но она сделала это. «Молодец, Энни. Я очень уважаю своих пациентов за проявление смелости. А для борьбы с тревожностью нужна смелость». Потом я сказал Энни, что если она хочет дальше работать со мной, ей нужно будет выполнить домашнее задание, и это не обсуждается. Ей придется перестать мыть руки, какой бы сильной ни была тревожность. А еще ей нужно будет касаться своих детей и обнимать их весь день, чтобы понять, убьет она их или нет. Ой, это чертовски сложно. Но Энни это сделала. Она огромный молодец. И что же было дальше? К сожалению, вскоре после нашей встречи ее дети умерли. Я шучу. Простите, у меня ужасное чувство юмора. С ее детьми все хорошо, а Энни полностью исцелилась от ОКР, хотя ей пришлось пережить три тяжелых дня, когда она согласилась снимать руки. Перед тем, как мы продолжим, я бы хотела осветить три мифа о раскрытии, которые могут помешать эффективному лечению. Миф первый. раскрытие будет достаточно. Раскрытие обязательно для лечения тревожности, но само по себе оно лечением не является. Я всегда работаю с множеством техник, когда составляю круг исцеления для пациента с тревожностью. Без раскрытия не обойтись, но для полного исцеления вам нужно будет использовать еще несколько дополнительных техник. Миф второй. Раскрытие не работает. Многие… Точнее, даже большинство пациентов с тревожностью абсолютно уверены, что уже пытались использовать технику раскрытия, и у них ничего не вышло. Но на самом деле они говорят о том, что каждый раз, оказавшись рядом со своим страхом, они начинали невероятно тревожиться и пытаться бороться, контролировать или просто сбежать из страшной ситуации как можно скорее». Это не раскрытие, а избегание. Попытка бороться, контролировать или избегать того, чего вы боитесь, и есть причина вашей тревожности. Это не лекарство. Раскрытие — это нечто иное. Вы осознанно сталкиваетесь со своим страхом и доводите себя до максимальной тревожности на как можно больший период времени. Если вы примете тревожность и не станете сбегать, то вскоре поймете, что она уменьшается и вовсе исчезает. Миф третий. «Раскрытие опасно». В целом раскрытие не опасно. Вы не настолько хрупки, вы можете пользоваться этой техникой с для себя. Я говорю об этом потому, что пациенты невероятно успешно гипнотизируют своих терапевтов, заставляя тех поверить, что они не готовы к раскрытию или что раскрытие будет для них слишком тяжелым и опасным. Если вы поддадитесь этому мифу и не воспользуетесь техникой раскрытия, вылечиться у вас не получится. Провальные убеждения. Пока что мы обсуждали то, как негативные искажения мысли делают вас несчастными прямо здесь и сейчас. Они появляются лишь тогда, когда вы чувствуете себя подавленно и тревожно. Однако под этими мыслями могут скрываться одно или несколько провальных убеждений, которые делают вас особенно уязвимыми в момент болезненных скачков настроения или в определенных ситуациях. Например, если у вас есть зависимость от одобрения, как я ее называю, вы выстраиваете свою самооценку на том, что про вас думают другие. Когда вас одобряют, вы чувствуете себя прекрасно, вы кажетесь себе достойным чего-то. Но если вас осуждают или критикуют, вы, скорее всего, начнете тревожиться или впадать в депрессию. Провальные убеждения присутствуют всегда, вне зависимости от того, грустно вам или нет. Когда вы обнаруживаете эти убеждения и перерабатываете их, то становитесь менее уязвимы перед депрессией и тревожностью в будущем. Далее я приведу список самых частых провальных убеждений. Список 23 самых частых провальных убеждения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как же нам раскрыть и определить эти провальные убеждения? Техника «Стрелка вниз» — отличный метод. Вот как это работает. Вы выбираете негативную мысль из ежедневника настроения и рисуете под ней стрелку вниз. Стрелка обозначает вопрос. «Если бы эта мысль была правдой, что бы она для меня значила? Почему бы она меня расстраивала?» Обычно из-за такого вопроса у вас моментально появляется следующая негативная мысль. Другой вариант — воспользоваться техникой «что если» Это особый метод для работы с тревогой. Вам нужно задать себе вопрос, что если это случится на самом деле? Чего я боюсь больше всего? Что самое худшее может произойти? Опять-таки, подобные вопросы, скорее всего, вызовут у вас появление еще одной негативной мысли. Обе техники предполагают, что вам нужно записать новую негативную мысль, нарисовать под ней стрелку вниз и повторить вопрос. Вы продолжаете следовать по этой цепочке мыслей, пока не доберетесь до провального убеждения, которое является корнем вашего депрессивного или тревожного состояния. В качестве иллюстрации я хочу рассказать вам историю Роберта с которым я работал на мастер-классе в Миннеаполисе. Роберто было 66 лет, и он страдал от застенчивости и боязни публичных выступлений с самого детства. Лечение многие годы не приносило ему никакого облегчения. Роберто планировал выйти на пенсию и перестать работать в психиатрической клинике. Вместо этого он хотел начать частную практику. Это была мечта всей его жизни. Но для того, чтобы собрать рекомендации, ему нужно было начать общаться с людьми, а он боялся, что окружающие заметят его тревогу и не станут советовать его как специалиста. У роберта было много негативных мыслей, которые поддерживали его тревожные переживания. Первое. Люди увидят, что я тревожусь, и осудят меня. Второе. Слушателям станет скучно, и они перестанут слушать, станут зевать, поглядывать в телефон и переписываться с друзьями. Третье. Я испугаюсь и забуду текст выступления. Четвертое. Из меня не получится хороший лектор, потому что мне не хватает уверенности. Пятое. Я не нашел свой голос. Шестое. Нужно уметь очаровывать людей, а я на это не способен. Седьмое. «Возможно, прямо сейчас на мастер-классе меня осуждают остальные участники». Как видите, предсказание будущего было основным искажением в его мыслях. Роберто предсказывал, что непременно случится что-нибудь плохое. классика А еще он занимался чтением мыслей, говорил себе, что другие будут его критиковать. Конечно, вы наверняка заметили массу дополнительных искажений, включая скрытые утверждения «должен», «не должен». Например, Роберта был склонен говорить себе, что уже должен был найти свой голос, что у него не должно быть таких проблем, и он должен быть более уверенным. Когда мы попробовали применить технику стрелки вниз, вот что получилось. Дэвид. Предположим, что остальные участники прямо сейчас тебя осуждают. Что это для тебя значит? Почему это тебя расстраивает? Роберта. Это значит, что я не вписываюсь. Дэвид. Предположим, что это правда, и ты действительно не вписываешься. Что это для тебя значит? Почему это тебя расстраивает? роберта Тогда меня не будут ценить или принимать, потому что в моем возрасте пора научиться вписываться в коллектив. Дэвид. Предположим, что тебя не ценят и не принимают. Что это для тебя значит? Почему это тебя расстраивает? роберта Я останусь отверженным и одиноким. Дэвид. «И что тогда? Что это для тебя значит? Почему это тебя расстраивает?» «Роберто. Значит, я всего лишь несчастный неудачник и до конца жизни останусь таким». Используя технику стрелки вниз, я смог обнаружить сразу несколько провальных убеждений, которые поддерживали мышление Роберта. А вы их заметили? Просмотрите еще раз таблицу и попробуйте их найти. Запишите их. Это не точная наука, поэтому не стремитесь к идеальному результату. Когда закончите, посмотрите, что получилось у нас с Роберто. Мой ответ. Это список провальных убеждений, которые составили мы с Роберто, но если у вас получилось иначе, это совершенно нормально. Первое. Перфекционизм. Кажется, Роберто боится совершать ошибки. Второе. Предполагаемый перфекционизм. Он убежден в том, что другие ждут от него идеальности и не будут любить его или уважать, если обнаружат, что у него есть недостатки. Третье. Зависимость от одобрения. Он основывает свою самооценку на одобрении окружающих. Четвертое. Страх отвержения. Кажется, роберта думает, что в одиночестве не будет счастливым. Пятое. Услужливость. Роберта принимает на себя пассивную роль и сосредоточен на том, чтобы прислуживать другим людям. Шестое. Обвинение себя. Роберта будет винить себя, если его осудят или отвергнут, потому что считает себя недостаточно хорошим. Седьмое. Лесной пожар. Он думает, что если его осудит один человек, то слухи быстро расползутся, и вскоре все его осудят и отвергнут. Восьмое. Центр внимания. Кажется, Роберта думает, что нужно впечатлить людей для того, чтобы понравиться им. Он как будто все время выступает на сцене под софитами и думает, что люди осуждают его и считают, что ему чего-то недостает. Девятое. Супермен. Роберта думает, что должен быть харизматичным и очаровывать людей, никогда не показывая того, что он обычный человек с недостатками. Преодоление сопротивления результату и процессу. Теперь, когда мы определили провальные убеждения Роберто, нам нужно придумать, как помочь ему справиться с тревожностью. Для начала нам надо справиться с тем, как Роберто сопротивляется результату, и один из лучших инструментов — это позитивный рефрейминг. Задайте себе два вопроса. Первый. Какие плюсы есть у стеснительности Роберто и его боязни публичных выступлений? Второй. Как стеснительность роберта и боязнь публичных выступлений подчеркивают его хорошие качества и говорят о том, что в его личности есть позитивного и даже потрясающего? Заполните таблицу как можно подробнее, а затем слушайте дальше. Таблицу вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. А вот что написали мы с Роберто. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Роберта. Список, как это обычно и бывает, оказался для Роберта большим сюрпризом, ведь он видел тревожность в дурном свете и стыдился её с самого детства. Теперь, когда я справился с сопротивлением результату, пришла пора побороть сопротивление Роберта процессу. Я спросил Роберта, готов ли он прямо сегодня встретиться лицом к лицу со своим самым сильным страхом, чтобы преодолеть смущение. Конечно, частично он сделал это в тот момент, когда согласился на лечение во время мастер-класса при свидетелях. Этот первый шаг потребовал огромной смелости. Но Роберта сказал, что если нужно сделать что-то еще, он на это готов. Поскольку Роберта был убежден, что его стеснительность и неуверенность — это главные недостатки, я предложил ему спросить участников мастер-класса, что они думают о нем, основываясь на том, что он чувствует себя не вписывающимся в группу. Помните, он был уверен в том, что люди осудят его, если узнают о тревожности. Роберта был в шоке, когда множество людей тепло отреагировали на его выступление на мастер-классе. Более того, одна женщина даже сказала ему, что он очаровательно держался. В этот момент Роберто внезапно нашел свой голос и ощутил настоящее просветление. У него не просто исчезла тревога, он ощутил полнейшую эйфорию. Это случилось внезапно. Вы понимаете, почему? «Запишите свои мысли, а потом слушайте дальше». Мой ответ. Роберт исцелился так быстро, потому что осознал, что его негативные мысли не имеют под собой оснований. Во-первых, он обнаружил, что для контакта с аудиторией вовсе не обязательно быть великолепным оратором, нужно просто быть искренним. Во-вторых, Роберто осознал, что его худшие недостатки, застенчивость и неуверенность, на самом деле являются полезными инструментами, которые позволяют сблизиться с другими людьми. Он понял, что проблема была не в застенчивости, а в том, что он был не способен ее принять. И в тот момент, когда Роберто принял себя со всеми своими недостатками, надуманными и реальными, его ждала величайшая перемена, какую только может пережить человек. Чтобы вы могли изучить мою работу с Роберто с технической точки зрения, я опишу, как именно Роберто удалось невероятно быстро исцелиться спустя полвека скромности и боязни публичных выступлений. Вот какие шаги ему понадобилось предпринять. Определить искажения. Мы определили искажения в его негативных мыслях, предсказывание будущего, уверенность в том, что он провалится при попытке выступить, чтение мыслей, Предположение, что за тревожность его будут осуждать. Эмоциональная рационализация. Он чувствовал себя ущербным, поэтому решил, что является таким. И скрытое утверждение «должен, не должен». Роберто думал, что должен быть ярким и харизматичным. Использовать технику «стрелка вниз». Мы вычислили его провальные убеждения, предполагаемый перфекционизм, зависимость от одобрения и другие. Применить позитивный рефрейминг. Мы записали все плюсы о тревожности Роберта, а также то, каким образом его застенчивость подчеркивает те положительные качества, которыми он обладает. Так мы уменьшили чувство стыда. Раскрыться. Роберто столкнулся со своими страхами перед лицом других участников и обнаружил, что эти страшные чудовища на самом деле безобидны. Самораскрыться. Роберт открыто рассказал о своей неуверенности вместо того, чтобы скрывать ее. Использовать технику опроса. Роберто спросил участников, что они о нем думают. Это было очень страшно, но он это сделал. Применить парадокс принятия. Роберто решил принять свою тревожность и неуверенность вместо того, чтобы пытаться их побороть, как делал последние десятки лет. Парадоксально, но в тот момент, когда он принял свою тревогу, она рассеялась. После окончания сессии мы с Роберто выполнили несколько упражнений для борьбы со стыдом. Нужно совершить что-то глупое или безумное при свидетелях, пытаясь нарочно выставить себя дураком. Благодаря этому приходит осознание, что конец света не настанет, даже если окружающие сочтут вас идиотом. Поначалу такие упражнения очень пугают, но затем приходит настоящее освобождение. Мы договорились, что Роберта придет в холл-отеле, где будет говорить незнакомцам следующее. «Привет. Если у вас есть минутка, давайте поговорим». Я страдал от застенчивости и стыдился ее с самого детства. Но сегодня я решил, что пора перестать прятаться, и начал рассказывать об этом. И вот решил рассказать вам. Сначала он боялся и сопротивлялся, но я настаивал. Дошло до того, что я остановил портье и сказал, «Этот человек хочет с вами поговорить». Так что убежать Роберта не удалось. Как же он был удивлен, когда каждый человек из тех, кому Роберто подходил, отвечал ему с теплом и добротой. Он сделал то, что считал редкостной глупостью, и обнаружил, что конец света не наступил. Более того, мир для него буквально расцвел. Роберто вернулся домой в удивительно приподнятом настроении. Теперь, наверное, вы задаетесь вопросом, надолго ли хватило этого эффекта, или, может быть, искра потухла так же быстро, как возникла? Я спросил у Роберта, не хочет ли он попасть в мой подкаст, и получил от него такой ответ. «Надеюсь, у вас все хорошо. Да, я с удовольствием поучаствую в подкасте с записью нашего занятия на мастер-классе. У меня тоже на телефоне осталась запись. Это был прекрасный опыт, и я чувствую себя отлично. Повысилось настроение, я продолжаю подходить к незнакомцам и выполнять то же упражнение, что и в отеле. Считаю это прорыв». Скоро я планирую начать выступать на публике. Техника скрытых эмоций. Перед тем, как мы закончим с темой предсказания будущего и тревожности, я бы хотел поделиться с вами мощным инструментом — техникой скрытых эмоций. Суть ее в следующем. Тревожные люди обычно невероятно милые. В большинстве случаев именно эта излишняя милость — главная причина тревоги. Что это значит? Иногда людям с тревожностью очень тяжело выражать определенные чувства, поэтому, когда они расстраиваются, то склонны загонять свои ощущения как можно глубже. В итоге эти подавленные чувства выходят наружу, прикрываясь тревогой, и люди не понимают, какой скрытый конфликт или ощущение на самом деле их терзает. Злость — одно из тех чувств, которого люди склонны избегать. Но далеко не единственное. Фактически, это может быть любое чувство, которое, как вам подсознательно кажется, вы не должны испытывать. Но вот вам кое-что интересное. Если вы сможете осознать скрытую эмоцию и выразить ее или решить проблему, которую избегаете, то ваша тревога исчезнет. Так что это отличная техника, которую стоит помнить, если вы боретесь с тревожностью. Я приведу пример, поскольку это действительно полезная техника. У меня была пациентка Лилия, которая очень тревожилась из-за возможности завести второго ребёнка. Она и её муж Лайл собирались завести второго малыша, когда их дочке исполнится 5 лет. Маше, милой и здоровой девочке, было 4 года, когда Лилия начала сомневаться. Её это удивило, ведь первая беременность и роды прошли гладко и спокойно, и никаких проблем с дочкой у неё никогда не было. Когда я попросил Лилию записать её негативные мысли, стало ясно, что она доводит себя до тревоги с двух разных сторон. Во-первых, она говорила себе, что наличие второго ребёнка может привести к нескольким негативным последствиям. Например, она не сможет восстановить свою прежнюю форму. А ещё второй ребёнок станет причиной проблем с карьерой, которая только начала расцветать. Лилия переживала, что второй ребёнок может родиться с какой-нибудь болезнью или родовой травмой, Но ещё удивительнее было то, что Лилия говорила себе, что настолько же страшные события могут случиться, если они не заведут второго ребёнка. Например, она боялась, что первая дочка внезапно умрёт, и у них с Лайлом вообще не будет детей. А ещё она боялась, что Маша вырастет одинокой, без брата или сестры. Как видите, в негативных мыслях Лилии присутствовало предсказание будущего. Она убеждала себя, что из-за беременев и нет будет проклята, без всяких объективных причин. Так в чем же было дело? Я спросил Лилию, не беспокоит ли ее что-нибудь еще, о чем она мне не рассказывает. Мне показалось, что есть какая-то скрытая проблема, ведь в начале встречи Лилия говорила о чувстве злости и тревоги. К тому же отмеченный уровень удовлетворенности отношениями был достаточно низким. Может быть, какую-то проблему она скрывала, например, неудача на работе или конфликт с мужем. Возможно, ее тревогу подпитывало что-то еще, какая-то скрытая проблема, которую она не признавала, потому что была слишком милой. Предлагаю вам на время стать Шерлоком Холмсом и высказать свои версии. Неважно, правы вы окажетесь или нет, главное, чтобы вы что-то записали. Даже если в итоге причина окажется иной, вы потренируетесь пользоваться техникой скрытых эмоций. Когда закончите, слушайте дальше, чтобы узнать, в чём была причина. Мой ответ. Лилия сразу отмела возможность конфликта в браке. Она настаивала на том, что всё хорошо, и помощь ей нужна только в отношении тревоги по поводу второго ребёнка. Это обычная ситуация. Многие люди, испытывающие тревогу, настаивают на том, что всё хорошо, даже если на самом деле какая-то проблема подтачивает их изнутри. Они не лгут, они пытаются никого, в том числе себя, обмануть. Такие люди просто не могут осознать скрытую эмоцию. Феномен скрытой эмоции свойственен большинству тревожных пациентов. Я наблюдал его примерно у 75% тех, кого лечил. Выслушав историю Лилии и посочувствовав ей, я спросил, на какую помощь она надеется. Допустим, встреча пройдет прекрасно, и она выйдет в состоянии эйфории. Что должно произойти? На какое чудо она надеется? Лилия ответила, что ей нужна помощь с двумя проблемами. Во-первых, она хотела побороть тревожность из-за второго ребенка. Во-вторых, ей хотелось избавиться от злости. Я сказал Лилии, что буду рад помочь ей с тревогой, но борьба со злостью вызывает у меня смешанные чувства, ведь очень часто именно подавленная злость является причиной тревожности. Я объяснил ей, что очень важно научиться выражать злость с любовью и уважением, вместо того, чтобы подавлять ее и игнорировать. Я спросил Лилию, не налайла ли она злиться и не связана ли проблема с ним. Наконец она призналась, что разочарована и сердится из-за того, что Лайл не помогает ей с дочкой, например, не следит за тем, собралась ли она, когда они едут куда-то вместе. Теперь, когда скрытая эмоции оказалась осознанной, тревога стала более объяснима. Видите, почему? Тревогой Лилии была попыткой сказать, «Я не уверена, что хочу еще одного ребенка, потому что первую дочку я рощу без помощи со стороны мужа». Но Лилия, стараясь быть милой, как и многие пациенты с тревожностью, просто подавляла эти эмоции. Если вы помните, у Лилии был еще один страх. Если они не заведут второго ребенка, первая дочка может внезапно умереть, и они с Лайлом останутся бездетными. Но в то же время она боялась, что если они заведут второго ребенка, мальчик или девочка может родиться с каким-нибудь ужасным заболеванием или родовой травмой. Почему она вообще начала думать о том, что дети могут умереть? Попробуем посмотреть на ситуацию с точки зрения психоанализа. Может быть, Лилия подсознательно злилась на то, что должна растить детей без поддержки мужа. Она ведь буквально убивала их в своих тревожных фантазиях. Но из-за того, что Лилия скрывала злость, та прорывалась наружу в форме тревоги. Если вы страдаете от тревожности, то, возможно, с вами происходит то же самое. Вы отрицаете некий конфликт или проблему, потому что слишком милы. Я выполнил первую часть техники скрытых эмоций. Выяснил, какое чувство или проблему Лилия не могла осознать. Пришла пора помочь ей выразить ту злость, которой она избегала. Для этого я попросил ее сосредоточиться на каком-то конкретном моменте, когда они с Лайлом поругались, и записать то, что ей сказал муж И свой ответ. Это первые два шага по заполнению дневника отношений, нового инструмента, который я создал для проблемных пар. Первый шаг — запишите, что именно вам сказал партнер. Второй шаг — запишите, что вы ему ответили. Обведите те чувства, которые, как вам кажется, испытывал другой человек, а также те, которые испытывали вы сами. Вот как Лилия заполнила свой дневник. Дневник отношений Лилии вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Муж Лилии проявил нетерпение, потому что они собирались поехать погулять вместе с дочкой, а Лилия как будто их тормозила. Лилия ответила ему неодобрительным критикующим тоном, потому что Лайл не помог ей собрать дочку. Конечно, он начал защищаться, и разговор перерос в ссору. Лилия признала, что такие конфликты в последнее время у них случаются все чаще, несмотря на то, что они друг друга очень любят. Вспомните, может быть, у вас тоже бывали такие ситуации с любимыми людьми. Я приступил к третьему этапу и попросил Лилию изучить свой ответ Лайлу и оценить, хорошая это была коммуникация или плохая с помощью таблицы «ear» от английского «ear» уха. Реакция Лилии содержала в себе три формы плохой коммуникации. Она не признала чувства Лайла, нет, и, e, эмпатии, от английского empathy. Она не поделилась своими чувствами, нет, эй, настойчивости, от английского assertiveness. И ее ответ был враждебным, нет, а, уважение, от английского respect. Для наглядности привожу ниже таблицу ear. Таблицу Year вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Третий шаг по заполнению дневника отношений может показаться сложным, если вы привыкли обвинять других людей и чувствовать себя жертвой. Но попробуйте проанализировать то, как вы отреагировали на другого человека. Скорее всего, вы увидите, что совершили все три коммуникационные ошибки, не проявили эмпатии, не поделились чувствами и не проявили уважения или заботу. И тут окажется, что на самом деле виноваты вы. Четвертый шаг обычно еще более очевидный и болезненный. Спросите себя, как ваша реакция повлияла на партнера, как изменились его чувства, что он сказал или сделал, и как ваш ответ повлиял на ту проблему, из-за которой разгорелся конфликт. Стало лучше или хуже? Вот что получилось у Лилии. «Лайл почувствовал себя расстроенным и обиженным, потому что я на него сорвалась». Он закрылся, стал ругаться и еще сильнее захотел победить в споре. Он не собирался мне помогать. И как бы больно не было это признавать, это я заставила его так поступить. А теперь, пока вы не отшвырнули книгу в отвращении и не обвинили меня в том, что я мерзкий шовинист, послушайте. Если бы Лайл был моим пациентом и выполнял это упражнение, то обнаружил бы, что провоцирует ту же самую проблему. Я называю это теорией межличностной относительности. Человек, который просит о помощи, чаще всего обнаруживает, что сам создает проблему, на которую жалуется. Это болезненное открытие, но в то же время оно освобождает, потому что подтверждает, что создать разочаровывающие или в крайнем случае удовлетворительные отношения с другими легче, чем положительные. Пятый этап заполнения дневника отношений — это пересмотр вашего ответа на втором этапе, но на этот раз с использованием пяти секретов эффективной коммуникации. Смотрите таблицу «Пять секретов эффективного общения» — «Ир». Переписав ваш первый ответ, определите, какие из пяти секретов вы использовали на этот раз. Например, мы с Лилией переписали ее ответ мужу вот так. Ты говоришь, нам пора. Мне кажется, что ты на меня злишься. Может быть, тебе даже больно. Эмпатия мыслей чувств. Наверное, ты раздражен, потому что я сердилась на тебя. Техника разоружения. Мне тоже больно, потому что я тебя люблю. Но я чувствую себя обессиленной, потому что не ощущаю твоей помощи в воспитании дочки. Утверждение «я чувствую» поглаживание. А еще я хочу, чтобы ты знал, что я чувствую себя ужасно, когда мы ссоримся. Утверждение «Я чувствую». «Можешь рассказать мне, что сейчас чувствуешь ты?» Выяснение. Как видите, Лилия начала с того, что записала слова Лайла и подумала о том, что он, возможно, чувствовал. Затем она признала, что повела себя с ним недобро. Она открыто и уважительно поделилась чувствами и выразила свою любовь к нему, а затем закончила свой ответ открытыми вопросами, побуждая его открыться в ответ. После того, как мы переписали ее ответ на бумагу, мы разыграли несколько сценок, чтобы отточить навыки, которые понадобятся ей во время общения с Лайлом. Помогло ли это? На следующей неделе Лилия призналась, что в отношениях случился крутой поворот. Пять секретов общения невероятно ей помогли. Лайл буквально сдувал с нее пылинки. Ее тревога по поводу второго ребенка таинственным образом исчезла. Напутствие. Что делать, если вы чувствуете тревогу и нашли в своих негативных мыслях предсказание будущего? Во-первых, добавьте в круг исцеления как можно больше когнитивных техник. Обязательно впишите туда несколько техник раскрытия. Столкновение со страхами очень важно для исцеления. И обязательно включите туда технику скрытых эмоций. Когда вы осознаете скрытую проблему или чувство и выразите его или найдете решение, тревога ослабнет или полностью исчезнет, как это было у Лилии. Как же распознать скрытую проблему или чувство? Вот несколько подсказок. Первое. В редких случаях речь идет о травматическом событии из прошлого, но чаще природа этого феномена другая — Скрытые чувства или проблемы не покоятся в прошлом, они прячутся в настоящем. Второе. Скрытое чувство часто оказывается эмоцией, которая, как вам кажется, у вас быть не должно, например, злости. Это может быть любое чувство, позитивное или негативное, которое вы прячете, потому что якобы не должны так себя ощущать. Третье. Ваша тревога часто будет символическим, почти поэтическим выражением скрытого конфликта. Помните, что в своих тревожных фантазиях Лилия убивала свою дочь и еще нерожденного ребенка. Так она пыталась выразить нежелание заводить второго ребенка из-за того, что муж ей недостаточно помогает. Если вы обнаружите, что скрытый конфликт включает в себя проблему из-за каких-либо отношений, то воспользуйтесь дневником отношений, как мы с Лилией. В конце этой главы я специально приведу чистый бланк, которым вы сможете воспользоваться. И помните, если вы страдаете от тревожности, то первый шаг — это снижение сопротивления результату и процессу. Преодолеть сопротивление результату можно, перечислив, каким образом тревожность помогает вам и защищает вас, а также разобравшись с тем, какие ваши хорошие качества, она подчеркивает — А преодолеть сопротивление процессу можно, столкнувшись со страхом лицом к лицу и позволив тревоге заполнять вас до тех пор, пока она не исчезнет. Скорее всего, этому вы будете сопротивляться сильнее всего, ведь раскрытие очень пугает. В этой главе перечислены далеко не все техники преодоления тревожности. Если вы хотите глубже погрузиться в эту тему, то советую прочесть мою книгу «Терапия беспокойства». В ней содержится множество дополнительных техник для преодоления различных видов тревоги. Смотрите дневник отношений. Шаг 3. Хорошая или плохая коммуникация? Выясните, какой коммуникации был ваш ответ, плохой или хороший. Воспользуйтесь таблицей «year», чтобы проанализировать то, что вы ответили на втором шаге. Смотрите таблицу «year». Шаг 4. Последствия. Ваш ответ на втором шаге сделал хуже или лучше? Почему? Шаг 5. Новая версия. Пересмотрите ваш ответ на втором шаге и используйте «5 секретов эффективного общения». Если новая версия окажется неэффективной, попробуйте еще раз.